Глава двадцатая. Злое вторжение. Четыре. Мы зачистили уже несколько м и р о в из союза королев, и вот пришел черед расправиться с обладателями знака воды. Некоторые в нашей армии уже стали забывать, ради чего мы все это начали, и просто наслаждались победами и растущей силой. Но я помнил. Мы шли, чтобы заставить врагов действовать. Мы не знали, где они. Но были уверены, что такое наглое вторжение и демонстрации силы не останутся без ответа. И теперь я чувствовал не новым сердцем или разумом, а чем-то еще. Возможно, в дыхании мира или движении воздуха чувствовал, что нас ждут не только королева воды, но и те, кто гораздо сильнее ее. Мне кажется, на нас обратили внимание. Майя тоже ощутила эти изменения. Ее белые от новой силы волосы лежали на плечах. Но и она, и я. Пока скрывали этот прорыв от остальных. Не понимаю, как, но чувствую. Думаю, что это форма белого цвета камня изменения. Ответил я. Мы узнали фиолетовую подчинение мира, но вот белую не получалось н а щ у п а т ь Так почему бы это ощущение, которого нет больше ни у кого, не оказалось ее частью? Как всегда выбираешь самое простое объяснение, только потому, что оно чаще всего оказывается правильным. Я улыбнулся. Карик тем временем строил войска, готовясь к бою. В последнем мире нам даже не пришлось ставить алтари и грозить уничтожением. Враги все понимали и заранее вышли к нам. Тут пока тоже обходилась демонстрацией намерений: с одной стороны наша армия, с другой подземные потоки, с помощью которых местная королева выплеснет свои войска. Пока они играли. Карик двигал свои полки, королева потоки, каждый пытался подобрать идеальную диспозицию для начала боя, и пока преимущество было на стороне демиурга. После прошлых двух побед он забыл про обиды, успех вернул уверенность, а глаза полководца обрели фиолетовый цвет. Мы очень быстро становились сильнее. Почти все командиры отрядов добрались до зеленых знаков. Кейси была близка к следующему переходу, но ей нужно было сделать еще один шаг. То же самое и с к а ф р о й Я чувствовал, что повелительница моей великой башни смерти после этого боя завершит свой прорыв. И что потом? спросил я ее мысленно. Потому что помимо силы чувства о в л а в ней еще и решимость. Заберу себе ее башню. Кафра не стала ничего скрывать. Почему не пошла сразу после того боя? Даже с зеленым знаком ты бы могла попробовать ее победить. Мне хотелось понять. Я видела, что твоя жена ее отпустила и знала почему. Вы решили дать ей вернуть сестру. Было бы о п р о м е т ч и в о идти против твоего решения. А потом она уже восстановилась. И проще было дождаться следующего прорыва, чем рисковать. В этом была вся Кафра, как смерть холодная, расчетливая и верная. Сколько людей в мире, а еще никому не удалось с ней расстаться. Вы готовы? Следующими, кого я вызвал, были Гасина и Томпау. После боя в мире камня змеи исследователи неплохо сработались, и даже Карик старался привлекать их только вместе. Я открыл фиолетовый знак. Первый ответила Гасина. Возможно, раз я стала сильнее тебя, Кот. Нам стоит пересмотреть условия нашего союза. Когда это случится, именно так мы и сделаем. И ответил Змеюки, коснувшись ее белым знаком мистери. Немного энергии следующего уровня силы взбодрили ту, словно ударом тока. И будущая королева невольно поморщилась. Так и знала, что ты не смог бы просидеть на одном уровне три таких битвы. Правда, я рассчитывала только на фиолетовый уровень, но почему я удивляюсь? Расскажу сестрам. Им будет приятно, что наш лидер движется вперед. Только поэтому и показался тебе, ответил я. В з м е и уважаете только силу. Не бить же вас по красивым моськам. Лучше просто напомнить, что еще не время бунтовать. И про красоту тоже скажу. Сестры хоть и з м е и но теперь еще и немного люди. Им и это будет приятно. Ты изменил нас, Кот. Имей это в виду. Мы теперь не сможем просто вернуться к себе и пожрать соседние миры. Ты дал нам силу. Тогда и нам теперь и цель. А теперь вы напоминаете не змей, а собак, которые готовы верно служить хозяину, для которых лучшая награда – это новое задание. Если ты думал оскорбить нас, то зря. Впрочем, ты бы так делать не стал. Проверяешь? Что ж, а так и есть. Мы теперь твои верные псы, так что заботься о нас кот, и мы никогда не укусим твою руку. г а с и н а помолчал а пару мгновений, а потом неожиданно закончил. а И не одни мы такие. Я только кивнул в ответ. Эти новые миры принесли столько проблем. Враги, судьбы союзников и врагов. С п о д н и м и т о ничего сложного. Надо было просто убить и все. А вот союзниками труднее. Я теперь действительно отвечал за них. И надо было придумать и найти место в мире не только для себя, но и для них. Конкретные судьбы, которые поплывут в ф а р в а т е р е принятого мной решения. т у т м а с Я вызвал последнего, с кем хотел поговорить после боя. Как н о в е н ь к а е как вы все в целом. Вчера провожали погибших, ответил глава бывших рабов. Я невольно вздохнул. В последнем бою двадцать человек из его отряда погибли окончательно. Им не помогли неулучшенные сердца, не подаренные на всякий случай алтари. Атака умирающей королевы просто стерла их с лица земли. И мне было грустно, что это случилось, и одновременно радостно, что для остальных это не стало формальностью. Я чувствовал, что Тутмос грустит, провожая друзей и одновременно мечтает создать мир, где все это не будет напрасным. Еще одно ожидание, которое ложится на мою душу и прижимает к земле. Как же порой сложно не остановиться, а продолжать идти. За мир, Норс, Казар, Амон. Я мог просто сказать, что помню имена погибших, но вместо этого перечислил каждого из них. В каждое имя я вкладывал те короткие воспоминания, что у меня успели накопиться о бывших рабах. Моменты их пробуждения, выбор, оттенки вспыхнувшего пламени и такие простые мечты, которые все равно успели появиться даже за такую короткую жизнь, как у них. Спасибо, спасибо, Кот. Голос Тутмоса дрогнул, и он поспешил перевести тему. Ты спрашивал про новенькую. У нее все хорошо. Луна освоилась, помогает ребятам. В прошлом бою неплохо нас прикрыла. Она тренируется? Очень важный вопрос. И отправил бывшую королеву камня ко в отряд почти к обычным людям, и она прошла первое испытание, не стала отгораживаться, а приняла их как равных. Вторым же испытанием была проверка ее решимости: остановится ли она в своем развитии, довольствуясь тем, что уже получила от прошлого тела, или же двинется дальше? Мне нужно было не считать эти решения в ее душе. Мы порой много думаем, но не делаем, а увидеть в реальности. Да, ответил Тутмос. Я улыбнулся. Вместе с пламенной Барукой они все ночи пропадают на площадке. Иногда я не могу понять, они просто друзья или же у них появилась какая-то общая цель, спаявшая их в единое целое. А какая разница? Я махнул рукой. Дружба это ведь тоже в какой-то мере мечта. Мечта о том, что совсем другой человек понимает себя как себя, что есть те, кто всегда прикроет спину. Пусть мечтают, пусть живут. Я не стал заканчивать мысль. Тут мы, скажется, ее так и не понял, а вот Майя крепко сжал а меня за руку. Да, я вот так мечтать уже не могу. Логичное следствие из уравнения жизни и силы. Сначала ты растешь вместе с друзьями, потом кто-то начинает обгонять других, и все. Дружбу возможно только между равными. Чем больше пропасть в силе, тем меньше от нее остается. Может сохранится внешняя форма, но что будет внутри? с н и с х о ж д е н и е благотворительность? Лицемерная попытка делать вид, что ничего не изменилось. Силы разводят людей. Тот, кто заберется на вершину, кто становится богом, в итоге оказывается один. Карик а л и Бом о г л и бы стать твоими друзьями. Моя решила продолжить этот когда-то начатый разговор. Или кто-то из новеньких, кто рано или поздно поднимется на самый верх. У тебя есть я, не забывай. Ты у меня точно есть. Пальцы скользнули по щеке Майи. А вот все остальное. Ты же знаешь, я не верю в дружбу, когда нужно у б и р а т ь из ограниченного числа людей. Настоящие товарищи – это те, кто шел с тобой с самого низа, кто боролся изо всех сил, чтобы не отстать, и ради себя, и ради тебя. Если такое случилось, вот за кого нужно держаться во что бы то ни стало. Мне с этим не повезло. Этого уже не изменить. Захотелось надавать себя по морде, нашел время жалеть себя, но... Карик подал сигнал, и огромный рог, созданный с помощью знака камня, затрубил, пронзая этот мир. Маневры закончились, бой начался. Пришло время узнать, кто же на самом деле наши враги. Кот, отправляй своих змей на левый фланг! В уши ворвался голос Карика. Понимаю, почему он на взводе. Врагов оказалось очень много, гораздо больше, чем мы встречали во всех мирах до этого, в десятки раз. Кажется, все, кто ожидал или кому внушили, что мы придем по их душу, сегодня собрались здесь. Водный мир оказался очень удобным для объединения. Королева создавала все новые потоки в самых разных местах, а через них шли наши враги: водные, выжившие каменные и огненные, остатки охотников, какие-то неизвестные мне раньше народы. Нас словно пытались измотать, заставить выложиться, прежде чем нанести финальный удар. И несмотря на получаемую в боях пыль, несмотря на прорывы в уровнях камней изменения, враг добивался своего. Люди, боги, духи все выматывались, уставали, начинали совершать ошибки. И вот королева врагов решила двинуть в бой первый серьезный резерв. Змеи, две сотни диких змей из мира Гасины обрушились на левый фланг, заставив богов и Кейси отступить. Нам подчинить их или уничтожить? Я уже передал приказ Гасине. И теперь готовил портал, чтобы за один заход перекинуть ее к сестрам в нужное место. Конечно, захватить, рявкнул Карик. Нам нужно показать, что мы можем делать их войска своими. Пусть нервничают, пусть совершают ошибки. Как будто я сомневался, что Демиург именно на такой исход и рассчитывает. Но за все желания нужно платить. Тогда учти, нам потребуется время. Прикрой, чтобы нам не мешали. Как будто я сомневался, Карик словно повторил мои недавние мысли. в с ю ж е мы порой так похожи. Нет, я ни мгновения не верил, что ты полезешь без прикрытия. Один, возможно, ты чёртов псих порой считаешь себя бессмертным, но вот с другими нет. Как же меня это тоже бесит, когда ты смотришь на остальных сверху вниз, считаешь, что им никогда не сравниться с тобой. Иди, будет тебя прикрытие. Губы сложились в улыбку. Карик с б о ю совершенно не следил за словами, говорил всё, что думает, и порой это бывает интересно, грубо, но интересно. Вот значит, как я могу выглядеть со стороны. Гасина, готовность пять секунд. Я предупредил змей, а потом начал формировать выходы к созданным в изнанке туннелям. Сорок четыре штуки, десять для змей, один для меня, остальные для следователей Тома Пау, что пойдут вместе с нами для прикрытия. Вспышка перемещения и тут же каждый из проходов в изнанке накрыла волна неизвестного мне знака изменения. Бесцветная волна. Возможно, на своем старом уровне я бы ее даже не заметил. Но белая аура знака Мистерис, помощью которой я передавал энергию в точке переноса, оказалась более чувствительной. Одиннадцать разных изнанок это выжег их все. Я вышел в обычный мир с помощью камня перемещения. Уничтоженные ходы в и з н а н к е были лишь отвлекающим маневром. Если бы мы действительно отправились столь очевидным путем, никто бы не сумел выжить. Я проследил, что все остальные члены моего отряда также высадятся перед вражескими змеями с помощью знака перемещения. Все остались целы. А враг проявил себя и свою силу. Кажется, этот раунд за нами. А нечего было действовать столь непредсказуемо. Направить змей, рассчитать, что мы попытаемся их переподчинить и ударить в момент перехода. Это было так очевидно, что даже немного обидно, что враг рассчитывал заманить нас в столь простую ловушку. Вы попались! На голове главной из диких змей появилась скрытая ч е р н ы м тумане фигура. Скорее наоборот. Я не рассчитывал на слишком быструю победу. Неизвестный враг пожал плечами. Но надо же было хоть как-то обозначить, что тут не просто дикое зверье, а то пришли бы змейки без тебя. А мне нужна достойная добыча. Значит, хотел меня выманить. Хотел и сделал. Не будь сейчас сражения, это можно было бы считать достижением. А так, неужели ты думал, что я не вступлю в бой и останусь в стороне? Так что мы в любом случае встретились бы. Но сейчас, пытаясь обойти меня, ты просто сделал мне подарок. Новые з м е й к и как ты сказал, моей армии. Кажется, словесная часть схватки осталась за мной. А враг обиделся и перешел от высокого с т и л я к обычному мордобою. В воздухе снова пахнуло тем неизвестным знаком изменения, что он до этого уже использовал, и в нашу сторону ударила невидимая, однако от этого ничуть не менее смертельная волна энергии. Опасно, но незнакомец, кажется, так и не понял, что я уже знаю, как с ней справиться. Во время переноса я использовал знак мистери для передачи своей силы в точку выхода и открытия прохода уже с той с т о н ы Маленький шлюз, через который в итоге прошло огромное количество энергии. И это не считая всего нашего отряда воплоти. Также и с атакой бесцветного незнакомца я принял ее на знак мистери, потратил в разы меньше энергии, но развернул ее в нужную сторону, даже в две. То, что мог освоить, я перевел знак поглощения, направив на диких змей. а Остальное без каких-либо изменений прямо в с к р ы т у ю туманом морду. Гасина, лови змей и уводи к нам, когда они будут раскрываться, предупредил я, и тут же принял на знак мистери еще одну атаку. Кажется, мой враг слишком рассчитывал на свою силу и все никак не мог поверить, что я нашел способ с ней справляться. Он бил по мне три раза, перенаправляя его атаки, я освободил двадцать змей, почти пятую часть его отряда, и только после этого он остановился. Жаль, что самому ему никакого вреда нанести не получилось, но мы же только начали. Значит, ты уже дошел до белого камня изменения. Незнакомец давно поднялся в воздух, чтобы было удобнее атаковать, и теперь пользовался моментом, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Быстро, очень быстро. Понимаю, почему тебя решили уничтожить. С твоим потенциалом ты уже скоро будешь представлять угрозу для него. Очень х о т ь спросить для кого. Вот только мне же не ответят. Когда твой хозяин заключал с нами сделку, он не показался мне трусом, сказал я, решив проверить прежде всего теорию о неизвестном хозяине Пигмалиона, которого мое желание невольно освободило из зоны испытания д е м и у р г о в Если бы вы знали свое место, вас бы никто не тронул, но кто-то слишком горд, чтобы вовремя склонить спину. Ему видите ли надо обязательно стать самым сильным, не обязательно самым. Разговор неожиданно стал интереснее, чем раньше. Не часто мои враги готовы говорить обо мне, а не о себе. Тогда чего ты хочешь? Ради чего рвешь жилы? Ради чего стараешься р а з р у ш а т привычный порядок вокруг себя? Незнакомцу тоже было интересно, словно старый друг, с которым давно не виделись. Наконец-то раскрылся и решил поговорить по душам. Чтобы защитить тех, кто, кто тебе д о р о г кто верит в меня. Я тоже взлетел в воздух, и мы зависли друг напротив друга. Сейчас я по большому счету рискнул, признался в том, что пришедшие со мной змеи и люди важны для меня, и я буду делать все, чтобы защитить их. Не самая привычная стратегия для м и р о в королев, но незнакомец напротив похоже не такой уж и незнакомец. Он с самого начала делал ставку на то, чтобы достать меня через подчиненных, так что пора заканчивать с играми и сразу переходить к следующему уровню противостояния. Почему ты так спешишь? Я не видел чужие глаз. но все равно чувствовал этот вопрос, потому что только в серьезном бою можно стать сильнее. Не отвечал я, потому что я знаю, что уже скоро мне потребуется в разы больше силы, чем у меня есть сейчас. Мы продолжали висеть в воздухе, а потом враг медленно скользнул вперед. Он решил напасть и поэтому проиграл. Поражением для меня стало бы, если бы он отступил, если бы у меня не оказалось противника, с р а ж е н и е с которым я получил бы шанс продвинуться вперед. Теперь же оставалось только сделать это и победить. Незнакомец прямо в полете выхватил меч и рассек накрывшую пространство вокруг меня ауру. Знаки мистери и к о н ц е н т р а ц и и силы не помогли. Я в момент лишился части вариантов для маневра, а враг был уже рядом. Удар, взрыв. Он сам сжал и отпустил энергию атаки, чтобы я не смог перенаправить ее от себя. Ожидаемо, что он нашел решение, иначе бы не нападал. Я сместился в сторону. А потом выпустил из рук вихрь песчинок камни изменения. Мой знак был слабее, но сами-то камни у всех одинаковые, и пока их воплощение не превзошло форму, я буду этим пользоваться. Песчинки сложились в деревянную рукоять и длинное вытянутое лезвие. к о с а в с т р е т и в ы й удар меча и на собоих откинула в стороны.